Правда, мне не очень нравится быть продавцом в бакалейной лавке. В армии я имел чин капитана, но я знаю, чему я этим обязан. Не за красивые глаза меня направили в офицерскую школу, а благодаря имени и семейным связям. Но я был хорошим офицером, примерным офицером. Однако, если бы я по-настоящему любил командовать, навязывать другим свою волю и видеть, как передо мной ходят по струнке, Я ведь мог остаться в армии и за это время дослужился бы до полковника. А я не пожелал. Мне хотелось как можно скорее покончить со всем этим. Говорят, хороший солдат думает о сражении, но не о войне. Это уже дело штатских. Пункт четвертый. Марулла правильно объяснил мне, что значит делать дела. Это значит «добывать деньги». И Джой Морфи тоже так прямо мне и сказал. И мистер Бейкер, и Кымева и Жор. Все они так прямо и говорили. Почему же это вызвало во мне такое отвращение и оставило словно вкус тухлого яйца во рту? Что я? Такой уж хороший, добрый, справедливый? Вряд ли. Может быть, я чересчур горд? Пожалуй, не без того. Или я просто ленив? Слишком ленив, чтобы взяться за что-то? Многим свойственна такая бездеятельная доброта, которая есть попросту лень, боязнь беспокойства, усилий, волнений. Бывает, до утра еще далеко, а оно уже угадывается, уже пахнет рассветом. Вот и сейчас в воздухе потянуло холодком, какая-то запоздалая звезда или планета показалась на востоке. Мне следовало бы знать, что это за звезда или планета, Но я не знаю. В час сложной зари свежеет, и ветер крепчает. Это всегда так. И это значит, что скоро мне пора домой. Новой звезде недолго придется мерцать над горизонтом. Как это говорится, звезды не приказывают, но склоняют. Я слыхал, между прочим, что многие серьезные финансисты советуются с астрологами насчет своих биржевых операций. Склоняют ли звезды играть на повышение? Подчинен ли American Telegraph and Telephone влиянию звезд? Моя судьба не зависит от таких далеких и смутных влияний. Колода потрепанных гадальных карт в руках пустой коварной женщины, которая еще и плутует, раскладывая их. Может быть и карты не приказывают, но склоняют. Разве не склонили меня карты поспешить среди ночи сюда, в убежище? разве они не склоняют меня думать о том, о чем я вовсе думать не хочу? Это ли не влияние? А вот могут ли они склонить меня к деловой сметке, которой я никогда не отличался, к стяжательству, чуждому моей природе? Возможно ли, чтобы под влиянием карт я захотел того, чего не хочу? Есть пожиратель и есть пожираемые. Вот истина, которую не мешает запомнить для начала. Что ж, Пожиратели безнравственные пожираемых. Ведь все мы, в конце концов, станем пожираемыми. Всех нас пожрет земля, даже самых жестоких и самых хитрых. На Клам-Хилл давно уже пели петухи. Я и слышал это, и не слышал. Мне хотелось еще побыть в убежище, посмотреть оттуда на восход солнца. Я сказал, что у меня нет никакого ритуала, связанного с убежищем, но это не совсем верно. Всякий раз, бывая здесь, я тешу себя тем, что мысленно восстанавливаю старую гавань, лес мачт, под лесок снастей, свернутых парусов. И я вижу своих предков, родную кровь, молодые на шконцах, кто постарше на спардеке, старики на мостике, кто тогда помышлял о Мэдисон-авеню или беспокоился, не срезать бы лишний лист цветной капусты. Тогда человек обладал достоинством, обладал осанкой, дышал полной грудью. Это голос моего отца, простака. Старый шкипер вспоминал другое. Ссоры из-за доли в прибылях, махинации с грузами, придирчивые проверки каждой доски, каждого кельсона, судебные тяжбы, убийства. Да, и убийства. Из-за женщин, славы, жажды приключений? Ничуть не бывало из-за денег редкие компаньоны не расходились после первого же плавания, и жгучие распри тянулись без конца, уже после того, как и причин-то никто не помнил.